Глава 9: Два месяца напряженной работы пролетели как один день. Был построен вполне работоспособный литейный цех. Сам-то цех за неделю соорудили, а вот чтобы он стал плавить железную руду, старшине его кузнечной артели пришлось немало попотеть. Я бы и рад был ему хоть чем-то помочь, но просто не знал как. Ну, не кузнец я, и все тут. Правда, у меня и без этого забот и хлопот было выше крыши. Возведение крепостной стены из сторожевого опорного пункта, да еще занятия с тремя сотнями бойцов, отнимали практически все мое время. Лишь только поздно вечером я мог себе позволить почитывать хроники большой и малой хорты, да и то далеко не всегда. Слишком уставал за световой день. За прошедшее время я и сам не заметил, как стал сухим и жилистым. Мои мышцы окрепли, а на лошади я вообще стал скакать, словно верховой ездой занимался с раннего детства. Мало того, у меня неплохо стали получаться некоторые приемы джигитовки. Бойцы, насмотревшись на мои потуги, надо сказать, далеко не всегда успешные, заразились джигитовкой и с ярым азартом набросились на освоение нового для них дела. В общем, потихоньку да помаленьку дело двигалось. Может, мне и моим бойцам до совершенства было еще очень и очень далеко, но уже сейчас многие бывшие баронские дружинники со знанием дела утверждали, что они по своей подготовке далеко обогнали большинство дружин из вольных баронств. Для закрепления успеха мы еще пару раз захватывали караваны с рабами. В результате наш казачий стан пополнился на полторы сотни душ. Освободили мы, конечно, намного больше людей, но часть их предпочли податься жить на выселке. Кто-то по своей природе банально не был дисциплинирован или просто не хотел рисковать жизнью, а кто-то предпочел пахать землю, делегируя личную защиту и безопасность на чужие плечи. И тут давить не имело никакого смысла. Каждому свое. Особо задаваться этим вопросом у меня не было ни сил, ни желания. Пусть живут как хотят и как могут. Помогать им я не собирался. Каждый волен делать свой выбор. И каждый сам будет нести ответственность за него в полной мере. Я прекрасно понимал, что когда придут степники, мы на Хортице, скорее всего, отобьемся. А вот те, кто поселился на выселках, точно нет. Они как раз больше всего пострадают, что вынудит их обратиться за помощью ко мне. Я им, разумеется, помогу, но только на своих жестких условиях. Что поделать, мир жесток и требует быть жестким, но не жестоким. Жестокость рано или поздно возвращается к тебе бумерангом, и последствия этого возвращения бывают очень болезненными, если не сказать больше. Со своей этой суетой я как-то и подзабыл, что нахожусь под постоянным наблюдением. Не совсем, конечно. Время от времени всякие мыслишки лезли в голову об онлайн-трансляции, но слишком уж зацикливаться не хотелось, и все тут. Меня моя теперешняя жизнь вполне устраивала. Свежий воздух, здоровый образ жизни, натуральная пища без всяких химикатов и, самое главное, люди. Нравились они мне, простые и честные, живущие по совести». Именно по этой причине я предпочел бы остаться здесь, на Хортице, до конца своих дней. Комфортно мне здесь было и уютно, несмотря на суровые условия жизни. В общем, по прошествии двух месяцев, моя задумка наконец воплотилась в жизнь. Кузнечная артель изготовила в нужном количестве разъемные пустотелые болванки, в полости которых было спрятано золото. Наш обосс получился довольно внушительным. Семь подвод с остальными болванками, еще пять с рыбой, и семь с розовой солью, а также 8 подвод со свежими и вялеными дынями. Староста хотел больше подвод загрузить, но я воспротивился. 27 телег, и это не считая еще 10 с кормом для лошадей и продовольствия для людей было гораздо больше, чем я планировал изначально. Так что наше путешествие до гильдейского города Мельхор обещало быть очень сложным. И вот наступил день, когда наш караван был собран. В него вошли только добровольцы а это одна наша казачья сотня и человек шестьдесят возниц со старшиной кузнечной артели. «Атаман Кудряш, позвольте вас отвлечь всего лишь на пару минут вашего драгоценного времени», послышался чуть в стороне от меня голос одного из иноков, сопровождавших отца Гавриила. «Я вас внимательно слушаю, брат Валир». «Атаман, насколько я понимаю, вы направляетесь в вольное баронство, это так?» «Отрицать очевидное не имело смысла» так как все на Хортице об этом знали и судачили прополую. «Да, это так. Мы на свой страх и риск направляемся с торговой миссией в вольные барунства. Доберемся ли до цели, с уверенностью сказать не могу. Степь очень опасна, но мы всецело полагаемся на Божье благоволение». Одобрительно покачав головой, брат Валир осенил себя священным кругом. «В таком случае я попросил бы вас взять с собой меня и брата Туана». «Нам жизненно необходимо вернуться в монастырь». «Возьму», — согласился я, в душе радуясь, что проблема с этими подозрительными иноками разрешилась сама собой. «Но только в качестве обозных, так как лишних верховых лошадей у нас нет. Довезем вас до вольных баронств и идите куда вам заблагорассудится. Чинить препятствия мы не будем». «Благодарю вас, атаман», — произнес брат Валир и, внимательно посмотрев на меня, тихим голосом добавил. «А вас и вашем мужестве я непременно передам настоятелю монастыря. Воля ваша, брат Валер. Равнодушно пожал я плечами и посоветовал поскорее собрать личные вещи и быть готовыми через два часа отправиться в опасное путешествие. Инок благодарно кивнул и удалился. Проводив взглядом удаляющуюся фигуру, я обратил внимание на его походку. Еще месяца два назад я не придал бы этому значения, но после моих кавалерийских тренировок и обучения владению шашкой с саблей Его походка мне многое поведала. Инок Валир был опытным кавалеристом с моторикой хорошего воина. Кем на самом деле являлись иноки, честно говоря, меня уже не особо волновало. Кем бы они ни были на самом деле, каких-то проблем нам здесь на Хортице устроить они не могли. Дикая степь основательно прикрывала нас от вольных баронств, через которую с большим войском пройти и не схлестнуться со степняками было практически невозможно так что каких-то угроз со стороны вольных баронств ожидать не следовало. А вот степняки... Степники совсем другое дело. И именно они и были главной нашей угрозой, и в особенности город Джерсан, выступающий в роли местной рабовладельческой биржи. В итоге я выбросил из головы все странности, связанные с иноками, и вместе с Бориславом занялся последней проверкой нашей амуниции. Все время, пока проводился смотр «Сотни», Борислав ничем не выдавал своего настроения, но как только смотр был завершен, он высказал свое недовольство, что остается на Хортице, а не едет вместе с нами в вольное баронство, хотя сам прекрасно понимал, что заменить его неким. Он и староста в мое отсутствие должны были выполнять функции военной и гражданской администрации. Один отвечал за оборону и безопасность, другой ввел сельское хозяйство и разбирал внутренние конфликты. Без них обоих тут все могло пойти в разнос, что непременно привело бы к тяжелейшим последствиям, а в нашем случае это равносильно смерти. И вот, наконец, все заняли свои места. И на закате солнца наш караван неспешно двинулся. Шли мы практически без остановки весь вечер и ночь, и остановились на дневку, только когда на горизонте начали появляться первые лучи утренней зари. Спрятав телеги в две параллельные лощины и выставив дозоры, Мы перекусили и завалились спать. Так продолжалось семь дней, а вот на восьмой меня растолкал дозорный и шепотом сообщил о появлении на горизонте большой орды степняков. Резко поднявшись и схватив оружие, я вместе с посыльным забрался на небольшой взгорок, на котором располагался наш секрет. Пристроившись рядом с дозорным и посмотрев в указанную сторону, я увидел километрах в пяти от нас, длинную походную колонну степняков с большим обозом в хвосте. Двигались они не параллельным нам курсом, а под углом, примерно в 45 градусов. Пыль, поднятая многочисленными копытами лошадей, не давала возможности подробно рассмотреть колонну. Пришлось доставать из сумки бинокль. Приложив его к глазам, я чуть не присвистнул от изумления. В колонне было, на мой взгляд, порядка пяти тысяч конных воинов. Все они принадлежали разным кланам и родам, и держались обособленно друг от друга. Не сказать, чтобы степняки шли четкой колонной, но и на цыганский табор это никак не походило. Кое-какая дисциплина имелась, а это значит, вождь, собравший под своей рукой разные рода, достаточно крепко держал диких и своенравных степняков в узде. Пересекись мы с этой ордой, и нас непременно задавили бы. «Что думаешь, Миг? поинтересовался я у дозорного, передавая ему бинокль. «Взяв оптику...» Он минуты три пристально всматривался в Орду и потом шепотом ответил. «Как пить дать, в набег на вольные баронства идут. Если будут идти этим же путем, которым идут сейчас и никуда не свернут, то дни через семь-восемь выйдут к границам владения барона Горкая, Хотя, возможно, и на соседний домен барона Фоля нападут, а то и сразу два домена раззарят. Сил им для этого хватит». «Очень может быть», — задумчиво протянул я и поинтересовался. Может, нам стоит на несколько часов отложить выдвижение и выждать, пока степняки не отойдут подальше от нас?» «Да, Атаман, придется какое-то время выждать», — согласился дозорный, продолжая в бинокль изучать орду степняков, и, помолчав несколько мгновений, отложив оптику, заявил. «Я заметил родовой тотем хана похода. Он принадлежит Беку Хабалаю». «Мне это имя ничего не говорило, хотя я и старался запомнить имена вожаков степняцких родов, но такого среди мной изученных не имелось. «Кто это, ты знаешь?» «Лично незнаком», — с легкой усмешкой отозвался Миг, «Но много наслышан. Хабалай — старший сын Бека Пурхана, одного из самых могущественных повелителей степи. Тот на вольное баронство, почитай, каждый год хаживал, пока не постарел и не передал власть над племенем своему старшему сыну Хабалаю. А было это в прошлом году по осени. Значит, это его первый поход как видно, решил пойти по стопам своего папаши. «Атаман!» — послышался за моей спиной встревоженный голос посыльного. «Посмотрите на запад!» Обернувшись и взглянув в указанную сторону, я заметил вдали поднимающиеся клубы пыли. Я, забрав удозорного бинокль, приложил его к глазам, и от увиденного зрелища у меня внутри все похолодело. В километрах в шести от нас двигалась еще одна орда, как бы не больше той, которую возглавлял бег Хабалай и, судя по всему, двигались обе орды в одном направлении. Ядрен батон, еще одна орда на горизонте, нервно вскрикнул дозорный. Где? На юго-западе вдалеке облако пыли появилось. Посмотрев в бинокль и обшарив взглядом горизонт, я нашел искомое. Это действительно была третья орда, и двигалась она в направлении первых двух, хотя и была еще очень далеко. Какова она по численности, сказать трудно но явно меньше, чем две предыдущие. Только часа через полтора удалось определить примерное количество клинков в ней, где-то порядка полутора или двух тысяч, но для нас и этого хватало за глаза. «Да, похоже, это большой поход на вольные баронства», задумчиво протянул Миг. «Жаль, мы подать сигнал сторожевым башням не сможем, слишком далеко от них». «И часто большой поход, или, правильнее сказать, разбойничий налет случается?» поинтересовался я, лихорадочно соображая, насколько данное обстоятельство может помешать или, наоборот, поспособствовать цели нашего путешествия. «Где-то раз в несколько лет, и каждый такой налет обходится народу очень и очень дорого», — мрачнее на глазах ответил Миг. «Я тому пример. Если это большой налет, то, сдается мне, эти три орды еще не все. Скорее всего, так и есть». «Ладно», — хмуро выдохнул я. Выдвижение отменяется. Переждем, и если на горизонте не объявится еще какая-нибудь Орда, выйдем завтра вечером, а сейчас предупредите людей. Спать не ложиться и быть готовым в любой момент вступить в бой. До самого утра люди не смыкали глаз, напряженно вслушиваясь в доносящиеся издалека скрип телег и ржание лошадей. Но к утру немного расслабились, так как третья Орда скрылась за горизонтом. После напряженно проведенной ночи весь день бойцы отдыхали, за исключением регулярно сменяемых дозорных, и на закате мы продолжили путь. В следующие семь дней нам еще дважды попадались орды степняков, направляющихся на разбой в вольные баронство, но мы, уже имея приличный опыт скрытого передвижения, успешно избегали с ними встреч и в итоге вышли на границу степи. Изначально мы планировали уложиться в 3-4 дня, но из-за степняков пришлось подкорректировать маршрут, обходя традиционные пути хозяев степи. «Клайм, ты случаем не знаешь, чей там домен?» Поинтересовался я, внимательно рассматривая в бинокль покосившуюся и заросшую мхом сторожевую башню, на вершине которой время от времени маячили фигуры дозорных, облаченных в кольчужные доспехи. «Понятия не имею», — пожал плечами старшина кузнечной артели. «Ну, а судя по виду башни, нищета подзаборная» хотя откуда тут забор? Если и был когда, так пропили или на дрова пустили. Так что нищета здесь обитает беззаборная. На такую даже степняки позариться постесняются, потому как кроме рваня и грязных обносок и взять нечего». «Возможно, ты прав, старшина», — задумчиво проговорил я. «Но жизнь меня давно научила не доверять внешней картинке. Она ведь может быть ой какой обманчивой». «Согласен» но не думаю, что у нас здесь возникнут какие-нибудь непредвиденные неприятности. Пошлину слупят и отпустят во свояси. Не будем гадать. Лучше пошлем на разведку два десятка бойцов. Дозор под командованием десятника флюса вернулся через два часа и сообщил, что путь свободен, а степняков дозор уже более двух месяцев не видел, даже одинокого всадника не наблюдалось. С облегчением выдохнув, Я дал отмашку сотне занять боевые позиции, и наш караван двинулся вперед. Через несколько километров мы проехали мимо трехметрового каменного истукана, обозначавшего формальную границу между степью и вольными баронствами, рядом с которым и находилась давно и безнадежно покосившаяся сторожевая башня. Подведя своего коня к небольшой, но массивной дубовой двери, я спрыгнул с седла и с силой постучал в нее. «Кто такие...» послышался из-за нее суровый мужской голос. «А тебе не все равно ли, служевые, кто мы такие? Главное, мы готовы честно заплатить полагающуюся пошлину и поехать дальше по своим делам». С иронией ответил я и, достав из внутреннего кармана куртки и кожаный мешочек, позвенел монетами, находящимися в нем. «Ну, если так, то это совсем другой разговор», отозвался служивый и, отодвинув внутренний засов, высунулся наружу. Оглядев меня и сопровождавший меня десяток, Он хмыкнул и поинтересовался. «Надеюсь, бесчинствовать на землях барона Хольма вы не собираетесь?» «Мы нет. Но вот виденные нами около недели назад несколько орд степняков могут и до вашего домена добраться». «Вы хотите сказать, степняки пошли в большой набег?» Мгновенно сделал стойку служивый, пристально всматриваясь в мое лицо. «Да, именно это я и имел в виду». Злобно прошипев, служивый заскочил в башню. А спустя несколько мгновений из приоткрытой калитки вылетел молодой воин в кожаной куртке с остальными накладками и, придерживая арбалет, побежал в сторону видневшегося небольшого деревянного строения. «Так сколько за проезд каравана надо заплатить?» — поинтересовался я, как только служивый вновь вылез из дозорной башни. «Пятьдесят серебряных крон». Не моргнув глазом, выпалил он. «Мда, цена, мягко говоря, кусалась». — За такие деньги можно было купить целое стадо дойных коров. — А не многовато ли? — В самый раз так стандартная, — категорично заявил служивый, с тревогой посматривая в сторону степи. — Делать нечего. Придется платить. Тяжело вздохнув, я развязал кошель и хотел было отсчитать озвученную сумму, но служивый замахал руками и проговорил. — Деньги не мне выплачивают, а казначею. — Ну и где ваш казначей обитает? Придется проехать в замок и там ему выплатить подорожную пошлину. И как туда проехать?» С неудовольствием поинтересовался я, затягивая шнурок кожаного кошеля. «Я вас сопровожу, тут недалеко». «Да, кстати, а как ваш домен называется?» «Баронство Зугир», — отозвался служивый, поправляя на бедре саблю. Запрыгнув в седло, я жестом пригласил стражника присоединиться к каравану. Он, недолго думая, забрался на первую телегу, и мы тронулись. Ехать до замка пришлось чуть более двух часов, и весь этот путь я с немалым интересом изучал систему обороны. В метрах в трехстах от сторожевой башни за густым кустарником начиналась самая натуральная засека. Тянулась она более километра. Заточенные бревна были вкопаны в землю под углом в 45 градусов и представляли собой непроходимое препятствие для кавалерии. Дорога, по которой катился наш караван, была изверистой, И на каждом повороте имелась небольшая крепостца, обойти которую не представлялось возможным. Слишком уж густой была засека. Не то что конному не проехать, пеший не пройдет. В общем, оборона здесь была налажена на славу, хотя со стороны степи этого видно не было. Эй, служивый! А если степняки засеку подожгут, что делать будете? задал я вопрос задумываясь о необходимости строительства аналогичной обороны на подходах к хортице со стороны степи, да и берега излучины не мешало бы похожим образом укрепить. «Не подожгут, потому что бесполезно», — хмыкнул он и пояснил. «Каждое бревно пропитано специальным составом, от которого дерево не горит и не гниет». «И долго такую красоту возводили?» «Долго, наверное, лет сто, а может и того больше. Каждое поколение засеку улучшает, и понемногу увеличивает. «Ну и как? Помогает?» «Конечно, помогает», кивнул служевый. «Через засеку степники давно к нам не захаживают. А вот через соседние домены, бывают, налеты разбойничьи учиняют. Наш барон не единожды пытался с соседними владетелями столковаться насчет возведения общей засеки. Но они ни в какую. Вот и приходится нам ее самостоятельно возводить еще и на границах доменов. А это очень тяжело и занимает немало времени». «Мда. Что-то я сильно засомневался в нищите домена. С такими-то укреплениями и голодранцами местные быть не могут, да и владетель, видать, толковый. Скорее всего, со стороны степи специально картинку запустения устроили. Вот только рассчитана она на залетных, и более никого на нее не купишь, так как степняки о засеке хорошо знают, раз в лоб на нее никогда не ходят». Наш караван проехал засеку, и, попетляв меж холмов, подъехал к массивному замку на холме. Он был небольшой, но стены с башнями смотрелись внушительно и грозно. Присмотревшись, я заметил на стенах следы от попадания ядер и других осадных орудий. «Караван в замок не пустят», — предупредил служивый. «Только тех, кто будет оплачивать подорожную пошлину». «Я на месте барона тоже не пускал бы во избежание неприятностей. А то ведь могут под видом каравана штурмовиков в замок привести. Да я и сам не решился бы ввести караван, даже если бы разрешили всем войти, во избежание возможной ловушки. Ограбить могут, за здорово живешь. Соскочив с коня, я вместе со своим десятком и служивым направился в замок. Пройдя через калитку во внутренний дворик, наш сопровождающий передал нас сержанту, и уже он провел в донжон. Встретившись с казначеем и выплатив пошлину, я попытался покинуть его кабинет, но казначей меня остановил, и настоятельно попросил рассказать о виденных в пути степняцких ордах. Я рассказал все, чему был свидетелем, в том числе о рабском рынке в городе Джарсан. Оказалось, казначей знал об этом городе немало, за исключением того, что за рабами приходят какие-то большие парусные корабли и увозят пленников неведомо куда. «Спасибо за новости», — поблагодарил он, и цепким взглядом, окидывая мое лицо, вкратчиво поинтересовался, «Что везете в караване?» — Дары для гильдии огневых дел мастеров от лихого всадника. Главным образом стальные слитки, но ну и еще всякое разное по мелочи. — Ответил я, наблюдая, как меняется выражение лица казначея. — Это что, шутка? — Ни в коем разе, — заверил я. — Стальные слитки посылает в дар сам лихой всадник. — И где же обитает этот ваш лихой всадник? — с ощутимым недоверием в голосе поинтересовался казначей. — За большой рекой наша земля, где правит лихой всадник и сейчас мы выполняем его поручение». В подтверждение своих слов я извлек небольшой берестяной тубус и, достав из него сопроводительное письмо, передал его казначею. Осторожно взяв скрученный лист, он развернул его и вчитался в текст. Перечитав письмо несколько раз, казначей в задумчивости вернул его мне и негромким голосом задал вопрос. «И кто он, лихой всадник?» Отвечать не хотелось, но пришлось. «Воин он». Под его рукой около полутысячи только конных имеется, а сколько жителей, не могу сказать. А чем он занимается? Время от времени налеты на арабские караваны совершает и освобождает пленников от невольничьей участи. Гм, благое дело, протянул казначей, потупив взгляд. Я даже сказал бы, богоугодное. Я тоже так считаю, но давайте лучше вернемся к нашему делу. Хорошо, я сейчас выпишу вам дорожный пропуск. Достав из письменного стола лист пергамента и макнув гусиное перо в чернила, он сделал запись и поставил сургучную печать. Передав мне разрешение на проезд по территории баронства Зугир, казначей пожелал счастливого пути. Поблагодарив его, я покинул кабинет и вернулся к каравану. Не успел я подойти к своему коню, как подбежали иноки и спросили разрешения покинуть караван. Пожелав им более не попадаться в лапы степных стервятников, Я вскочил в седло и отдал команду на выдвижение. Мы продолжили путь. За две недели нашего путешествия до главного гильдейского города с нами не приключилось ничего плохого, хотя пару раз владители пытались ограбить наш караван, но, узнав, кому предназначается груз, уходили в Освояси. И вот, наконец, мы пересекли границу города Мельхор. В сам город караван, разумеется, не пустили, так как для этого требовалось специальное разрешение от Совета Гильдии. Пришлось снимать два постоялых двора целиком. Пристроив людей и груз с лошадьми, я вместе со старшиной кузнечной артели прихватил пару стальных слитков с секретом и пешком направился в город. «Действительно богатый город», — высказал я свое мнение, когда мы прошли открытые ворота с постом городской стражи. «Да, город богатый», — согласился старшина и, повертев головой, предложил. «Атаман, давай где-нибудь перекусим». Ведь в гильдейской управе нам даже корочки хлеба никто не удосужится предложить. И вправду стоит перекусить, согласился я. А то на голодный желудок о делах говорить как-то неохота. Ты тут знаешь все. Так что веди в местный общепит. Чего? Ой, да не бери в голову, это я так, ляпнул не подумавши. В кабак нормальный веди. А то у меня уже кишка кишке дули крутит. Ну пошли, атаман. Есть тут недалече один интересный кабак где дешево, сердито и, главное, вкусно. Клайм провел меня через пару кварталов и свернул за угол, где оказался двухэтажный кабак довольно презентабельного вида. Первый этаж занимал сам кабак, а на втором размещалась дешевая гостиница с надписью «Пивная бочка». Была еще крытая конюшня, пристроенная с одного бока, в которой стояло несколько лошадей разной масти и телеги. Поднявшись по скрипучим деревянным ступеням, Мы вошли в полупустой зал, и, устроившись за дальним столиком, заказали квас, чечевичную похлебку с мясом и краюху хлеба. Пока выполнялся наш заказ, я от нечего делать оглядел зал. Он был утилитарно прост, не блистал какими-либо излишествами, но отличался нарочитой чистотой и порядком. Посетителей было человек десять, и все они подстать залу. В простой, но вполне добротной и чистой одежде, и вели себя прилично». Видимо, местных среди них не было, лишь приезжие из торговых караванов. «Вот и наш заказ!» — потирая руки, воскликнул старшина, увидев приближающуюся полноватую официантку, несущую поднос с кувшином холодного кваса и двумя глубокими мисками, от которых валил ароматный пар. Расставив еду, женщина удалилась, а я, схватив деревянную ложку и отломив кусок хлеба, набросился на вкуснейшую похлебку и не заметил, как все умел. Запив холодным квасом, вытер выступивший пот и развалился на стуле, ожидая, когда старшина доест свою порцию. «О, а эти чучелы что здесь делают? Да еще с оружием!» Неожиданно послышался нарушающий тишину и покой хриплый мужской рев. Удивленно обернувшись к входу, я увидел компанию из пяти человек в одинаковых коричневых кожаных жакетах и кавалерийских сапогах с высокими голенищами и длинными кинжалами на поясах. «Да-да». Я именно к тебе, Чучело, и твоему приятелю, чучелу обращаюсь. Вы чего в пивной бочке забыли, убогие?» Тыча в меня пальцем проревел самый крупный из компании мужик с повадками уличного грабителя. «Кто это такие?» — шепотом поинтересовался я у старшины. «Да хрен их знает, но, судя по одежке, наверное, какие-нибудь охранники караванные». «Ясно, что ничего не ясно», — пробурчал я себе под нос. «Драться на полный желудок совершенно не хотелось. Но вот так взять и молча стерпеть оскорбления в присутствии посторонних людей, значит потерять лицо. А то, что об этом случае узнают в городе, я абсолютно не сомневался. Язык, умолвы, длинный. При таких условиях репутация лихого всадника будет подорвана изначально, и восстановить ее будет, ой, как трудно. Это ты меня убогим обозвал, без всякой угрозы в голосе проговорил я, поднимаясь со стула. Именно тебя и твоего бородатого кореша. Убирайтесь по добру, по здорову, и не забудьте заплатить за наш сытый обед, если не хотите, чтобы вас с позором не закинули в выгребную яму. Мне это не нравилось. Что-то здесь было определенно не так. Вот так просто из ничего взять и наехать на двух вооруженных мужиков? Неспроста это. Ой, неспроста. Как бы это подставой не было. Но и взять и отступить, терпев оскорбление, нельзя было категорически. Я так понимаю, Клайм, стрелять нельзя. — Ни в коем случае, — выпалил старшина, — на отправят, только холодным оружием и не до смерти. Виновный в любом случае будет платить большой штраф в казну гильдии. — Ясно. Я демонстративно взялся за рукоять шашки, зловеще ухмыльнулся, набрал в легкие побольше воздуха и рявкнул. — А ну, зови-ка ты сюда того, кто вас подослал, потолковать надо. — Что ты несешь, убогий? — делано удивил сам «Хватит дурочку валять, шалопай! Давай зови подстрекалу, иначе никто из вас живым отсюда не выйдет, гарантирую!» Рассмеявшись, Амбал сделал несколько шагов в мою сторону и, остановившись, нагло заявил. «Ты не посмеешь, иначе окажешься на рудниках, где и сдохнешь!» «А давай на килограмм золота поспорим, что мне ничего не будет! Видишь ли, ссориться с лихим всадником гильдейские старшины не будут! Так что давай зови!» и корешей с собой забери. А то я в последнее время нервным стал. Того и, гляди, кого-нибудь прибью незначай. Мужики нерешительно переглянулись и, потоптавшись, покинули кабак. А спустя пару минут в зал вошел стражник, но непростой, так как такие шикарные доспехи далеко не каждый владитель мог себе позволить купить. Слишком уж дорогие они были. Остановившись возле входа, он внимательно нас рассмотрел и, кивнув каким-то своим мыслям, решительно направился в нашу сторону. «Присаживайся, уважаемый!» — с ухмылкой предложил я, отодвигая свободный стул. Неизвестный не стал кочевряжиться и, сев за стол, заговорил. «Позвольте представиться, господа. Я третий заместитель главного охранителя славного города Мельхор, члена Совета старшин гильдии огневых дел мастеров Аврелий Фомс». Во как! Неожиданно право слово!» — подумалось мне. «Ну и для чего третьему заместителю главного охранителя потребовалось учинять такую примитивную провокацию?» «Скучно мне стало, и захотелось кое-каких пришлых навшивость проверить, а заодно выяснить, кто это такие в наш город заявились», — с усмешкой ответил Фомс. «Может, хватит цирк устраивать? Говори уж прямо. Захотелось тебе, охранитель, посмотреть сначала в деле, а после и пообщаться на твоих условиях и по твоим правилам с человеком, «Везущим дар от лихого всадника. Разве я не прав?» «Прав», — вынужден был признаться третий заместитель главного охранителя города Мельхор. «Знаете, господин Аврелий», — доверительно наклонившись к Фомсу, заговорил я, «мы как раз и собирались обратиться за помощью к такому человеку, как вы. У нас есть, что предложить совету старшин, и, поверьте на слово, равнодушными они не останутся, слишком уж выгодно». Если вы посодействуете встрече с несколькими членами совета, то непременно будете самым достойным образом вознаграждены. Мало того, если договор между нами, представителями лихого всадника и гильдией, будет заключен, то дела мы будем вести исключительно через вас за соответствующий процент, разумеется, вмешался в разговор старшина кузнечной артели. Звучит заманчиво, протянула хранитель, с прищуром посматривая то на меня, то на Клайма но не могли бы вы хотя бы намекнуть, что вы хотите предложить совету? Нам требуются пушки, мушкеты и боеприпасы к ним, вернее, не так. Нам требуется много пушек и мушкетов, а пороха и боеприпасов еще больше. И за все это мы готовы расплачиваться полноценным золотом в слитках». «Хорошо», — после минутного молчания отозвался Фомс. «Идите за мной и не приведи вас, Господи, соврать. В этом случае участь ваша будет незавидной». Рудники в Сарокских горах покажутся райским уголком. Вы меня поняли?» «Не стращай, начальник!» Ухмыльнувшись, ответил я на угрозу гильдейского охранителя. «Мы в степи живем, и вся наша жизнь проходит по лезвию ножа, так что все твои угрозы для нас — пустой звук и никому не нужное сотрясение воздуха». «Да уж вижу. Кожа на ваших лицах степным ветром и солнцем задубленная, а руки в мозолях от постоянного обращения с оружием», — кивнула врали. А это говорит, что вы люди серьезные, к словам которых следует прислушаться. Ладно, хватит лясы точить о всяких пустопорожних вещах. Вмешался старшина кузнечной артели. Пойдем лучше с представителями совета встретимся, и уж там поговорим о делах наших. Так куда больше толка будет. Одобрительно качнув головой, охранитель поднялся и, придерживая саблю, решительно направился на выход. Подмигнув старшине, я поспешил за представителем местной спецслужбы. Выйдя на улицу, я сразу приметил стоявших чуть поводаль давишних мордоворотов, и когда мы вышли по направлению главной городской площади, они последовали за нами. Пока мы шли, Аврелий с видимым удовольствием стал давать пояснения названиям улиц, а также описывал местные достопримечательности, которых оказалось на удивление много. Город Мельхор свой независимый статус получил около 200 лет назад. Тогда еще и гильдии как таковой не существовало. Просто в какой-то момент старшины кузнечных и других артелей договорились между собой и решили более не зависеть от владетеля, для чего и организовали союз для защиты своих интересов. В итоге они скинулись всем гуртом и выкупили город с окрестностями. Город тогда оценивался совсем дешево, так как в те давние времена представлял собой натуральную дыру с обветшалыми домами, полусгнившей деревянной крепостной стеной и с замком, более похожим на свинарник. Кузнецы и другие артельные старшины, будучи людьми практичными и трудолюбивыми, заполучив свои владения такое божество, взялись за обустройство города. Первонаперво они бросили все силы и ресурсы на возведение мощной каменной крепостной стены с башнями и наняли вполне приличную армию наемников для защиты города. Понять их можно, так как какие-то там простолюдины в глазах окрестных владетелей были как бельмо на глазу, и по этой причине... То один владетель, то другой со своими дружинами наведывались во владения гильдии с целью грабежа, но всякий раз были биты. В конце концов, несколько владетелей, сговорившись, пошли на город войной. Гильдейцы вместе со своей наемной армией и ополчением заперлись в городе крепости и отбили несколько тяжелых штурмов. Город держался в осаде два месяца, из-за чего образовалась патовая ситуация. Защитники Мельхора были неспособны разбить объединенную армию и снять осаду, а баронские дружины не могли взять город штурмом. Пришлось договариваться, хотя это было и непросто, но все же бароны и старшины нашли общий язык и заключили между собой договор. Владетели признали вольность города и прав гильдии, но взамен потребовали беспошлиный проезд через земли Мельхора, а также выбили возможность покупать оружие мастеров со значительной скидкой, ну и право продавать оружие и другие товары баронских умельцев. Были и другие условия с обеих сторон, но о них наш провожатый рассказывать не стал. В общем, все атаки вольных баронов и последующие переговоры между владетелями и старшинами артелей повлияли на становление гильдии, руководство которой и поныне в большинстве своем составляют потомки тех самых старшин-основателей, одним из которых и был Аврелий Фомс. Как вам наша оружейная площадь? С гордостью оглядывая многочисленные оружейные магазины, поинтересовался у нас охранитель. «Впечатляет», — честно признал я. Оружейная площадь и вправду впечатляла. Она во многом напоминала футбольный стадион, только в несколько раз больше. Хотя нет. Присмотревшись более внимательно, я вдруг понял, на что походила главная городская площадь. Она напоминала римский колизей, только была овальной и выложена каменной мозаикой с изображением боев. Но даже не это навело на мысль о Колизее, а здания, окружающие площадь. Все они были практически одинаковыми и представляли собой что-то типа пирамиды, где каждый уровень служил балконом и одновременно магазинами. Нижние этажи явно были для богатой и знатной публики, а более высокие – для плебса, и ступеней таких было семь. Самый нижний или первый этаж занимали магазины, торгующие элитным оружием и доспехами. Обнесены они были мощной кованой оградой метров под семь, а может и выше. На более высоких этажах пирамиды также находились магазины, но товар там продавался явно попроще. «Я так понимаю, здесь на площади проводят бои?» — поинтересовался я, разглядывая витрины, заставленные всевозможным оружием. Чего здесь только не было. Наверное, было все, начиная от обычных столовых ножей и заканчивая полными рыцарскими доспехами, украшенными искусной гравировкой и позолотой. Зачем они кому-то были нужны при наличии артиллерии и мушкетов, было совершенно непонятно. Но тем не менее продавались, хотя, возможно, являлись ритуальными или церемониальными атрибутами местной аристократии. «Конечно, проводят. Один раз в две недели по субботам», с радостной улыбкой воскликнул Аврелий и по-небратски хлопнув меня по плечу, продолжил. «Народ любит такие зрелища. Да и давно они уже стали городской традицией» достопримечательностью, так сказать. Но самые главные бои проводят один раз в год в день летнего солнцестояния. На эти бои съезжаются лучшие воины вольных баронств показать свою молодецкую удаль и воинское мастерство, хотя многих из них привлекает не слава победителя большого турнира, а главный приз. Есть еще и те, кто рассчитывает вступить в гвардию нашего славного города Мельхора, в которую берут только лучших из лучших, взамен вышедших в отставку воинов. И какие бои соревнования проводятся, полюбопытствовал я, заприметив большой магазин, где на витринах были выставлены артиллерийские стволы разных калибров и мушкеты с пистолями. Пройдя пару десятков метров, Аврелис свернул в проход между зданиями и только тогда ответил на мой вопрос. На начальном уровне проходят соревнования среди арбалетчиков. На следующем между собой соревнуются бойцы, владеющие искусством стрельбы из мушкетов и пистолей в том числе верхом на лошади и на скаку. Отдельно соревнуются пушкари на полигоне за городом. На следующем уровне идут фехтовальщики. Поединки мастеров очень популярны и вызывают большой ажиотаж среди публики, отчего ставки у букмекеров взлетают порой до небес. Но самыми почетными на турнире считаются сражения между отрядами. Вот тут уж ценится не столько индивидуальное мастерство, сколько умение работать в команде и в особенности полководческие таланты. Кстати, по данной традиции предводителю победившего отряда присваивается баронский титул безземельного овладела. Ну и само собой выплачиваются деньги. Рядовой получает 20 золотых саверенов и пистоль с мушкетом, а сержанты 40 золотых и 2 пистоля с мушкетом. Командир же 200 золотых саверенов, полную сбрую с конем, две пушки с двумя десятками мушкетов и в придачу 10 бочонков пороха с сотней ядер. «Неплохо, однако», — отозвался я, прекрасно понимая, что столь внушительный приз вполне позволяет завоевать какое-нибудь нищее баронство и назначить самого себя любимого полноправным владетелем на законных основаниях. А протестовывать захват никто не почешется. По сути, такая система позволяет местной аристократии избавляться от слабых владетелей, ставя на их место молодых, рьяных и харизматичных вояк, необделенных талантом полководца. Вполне разумно, надо сказать. — Конечно, неплохо, — подмигнул мне охранитель. С таким призом взять какой-нибудь бедный домен не составит особого труда. — Призовые, конечно, не маленькие, — ехидно ухмылился я. — Но, как мне кажется, гильдия на игрищах зарабатывает гораздо больше. — А вот об этом распространяться не надо, — резким тоном, нетерпящим возражений предупредил Фомс. — Если хотите, конечно, заключить соглашение с гильдией. Намек понятен, господин охранитель. Вот и ладушки. Совсем другим голосом отозвался он. Сейчас мы с вами зайдем в управу, где вам придется сдать личное оружие. Равнодушно пожав плечами, я вместе со старшиной кузнечной артели подошел за проводником к трехэтажному зданию, выполненному в греческом стиле с колоннами и мраморными статуями. Поднявшись по ступенькам и пройдя через пост вооруженной охраны, Фомс провел нас в один из кабинетов, где мы сдали оружие в камеру хранения. Потом мы поднялись на второй этаж, и охранитель, подведя нас к неприметной двери, постучал особым образом по филенке. Дверь открылась, и мы вошли в небольшой зал с зашторенными окнами, хотя на улице светило солнце, и время приближалось к полудню. Посреди зала находился круглый стол, на котором стояли подсвечники с двумя десятками горящих восковых свечей. «Присаживайтесь, господа». «Сейчас к вам подойдут», — пригласил Аврелий и, не дожидаясь, когда мы сядем за стол, покинул зал. Вернулся он минут через десять в сопровождении пятерых мужчин среднего возраста. Они степенно заняли места напротив нас, и один из них, внимательно рассматривая нас, властным голосом произнес. «Ну-с, господа, что вы хотели нам предложить и что хотите получить взамен?» Кашлянув, я отдал сигнал Клайму достать стальные слитки и когда он выложил их на стол, сказал, «Мы являемся полномочными представителями лихого всадника. В знак уважения гильдии огневых дел мастеров он посылает вам стальные слитки». «Это, конечно, интересно», — произнес один из мужчин. «Но «Ну, что конкретно вам от нас надо? Пять сотен мушкетов, сотни две пистолей и не менее пятидесяти пушек, часть из которых должны быть крепостными, ну и, разумеется, много пороха и боеприпасов». Мужчины удивленно переглянулись, и тот, кто первым обратился к нам, вновь заговорил. «Молодой человек, вы хоть отдаете себе отчет, в каких суммах оцениваются ваши пожелания?» «Не совсем», — честно признал я, — «но мы готовы платить золотом. Да и, кстати, озвученное мной количество оружия — лишь первая партия, которую нам необходимо получить и как можно скорее». Гильдейские старшины, услышав мои слова, замерли как статуи, сосредоточив свои напряженные взгляды на моей персоне. «Однако вы не мелочитесь, молодой человек!» Хмыкнув, протянул все тот же мужчина и, огладив бородку, задал мне вопрос. «Молодой человек, как вас по имени величать?» «Атаман Кудряш, а мой компаньон — старшина кузнечной артели Клайм». «Ну что ж, позвольте представиться. Я — мастер Фрок, занимаю должность заместителя главного казначея гильдии». «Очень приятно, мастер Фрог», — отозвался я, взял стальные бруски и, подойдя к заместителю гильдейского казначея, вручил их ему. «Сталь очень хорошая. Она идет гильдии в подарок от левого всадника». «Гм, что-то не пойму. Они почему-то тяжелее обычных», — покачав в руке бруски, задумчиво протянул мастер Фрог. «Есть такое. Но давайте оставим пока их в покое и перейдем к вопросу нашего заказа. Мне хотелось бы знать...» в какую примерно сумму выйдут пушки, мушкеты с пистолями и порохом. Мастер Фрог что-то посчитал в уме и из-под лобья взглянул на меня. «Атаман Кудряш, озвученное вами количество оружия и боеприпасов обойдется вам в астрономическую сумму. По предварительным оценкам это составит что-то около 300 тысяч полновесных золотых саверенов, возможно, даже несколько больше, учитывая срочность сделки». От услышанного я чуть не присвистнул от изумления. Цена и вправду была просто заоблачной. — Извините, уважаемый мастер, но сколько это будет в золотых слитках? — Вот так сразу я сказать не берусь, так как все зависит от качества золота. — Сломайте стальные слитки, они не цельные, состоят из двух частей. Казначей гильдии внимательно рассмотрел один из брусков и, взявшись двумя руками, дернул. Брусок разделился на две части и на пол рухнул золотой слиток. «Хм, действительно золото!» Медленно протянул Фрок, поднимая его. Обернувшись к одному из своих спутников, он передал ему слиток и две части стального бруска. «Мастер Хафир, будьте добры, проверьте качество металлов!» Гильдейский старшина, взяв в руки слитки, удалился из зала. Как только за ним захлопнулась дверь, мастер Фрок посмотрел на меня. Теперь я вижу, вы не шутили, атаман Кудряш. Но прежде чем продолжить наши переговоры, я хотел бы выяснить, для чего вам потребовалось столько оружия. Неужели вы решили завоевать вольные баронства? Ну уж нет. Что-что, но только не это. Я ведь не сумасшедший, а вполне прагматик. Мы живем в степи. Пусть там и очень опасно из-за диких степняков. Но уж лучше так, чем вольные баронства. Хотя, конечно, каждому свое. Слава Богу. С облегчением выдохнул мастер Фрог. «А то я было подумал, вы хотите в вольных баронствах учинить форменный передел сфер влияния. А это не в наших интересах. У нас здесь давно сложившийся баланс сил и интересов, который и позволяет всем достаточно мирно сосуществовать. Правда, до меня доходят слухи, будто объявилась где-то в вольных баронствах то ли графиня, то ли баронесса, я, честно говоря, не в курсе, которая, захватив какой-то домен, начала наводить свои порядки. За последние два месяца она со своей сестрой или дуэней присоединила два соседних домена. Вот мне и подумалось, не ее ли интереса вы представляете? Сердце мое ёкнуло Мне сразу вспомнилась моя самозванная женушка с нанятой ею крутой профессионалкой, последовавшей за мной в этот мир с довольно внушительной армией. Уж не они ли заикнулся Фрок? «Будь она и ладно, зараза меркантильная». «Простите великодушно, мастер, но, повторю еще раз, вольные баронства нас не интересуют. Наш единственный враг — это дикие степняки и город Джерсан, где ведется торговля рабами». Заместитель главного казначая гильдии огневых дел мастеров некоторое время обдумывал мои слова и, придя к каким-то выводам, заговорил. «Мне кажутся ваши слова вполне искренними, атаман-кудряш, и я склонен заключить с вами деловое соглашение». Но прежде дождемся результата проверки качества вашего золота и только тогда приступим к обсуждению цены. Не волнуйтесь, это не займет много времени. Да я и не волнуюсь, уважаемый мастер Фрог. Кстати, а что это за графиня или баронесса с дуэнней? Они что, действительно три домена на сабле взяли? Поинтересовался я в глубине души, ощущая беспокойство. Такие бойкие женщины, пришедшие в этот мир, просто так не отступятся. И это напрягало и это не считая моей бывшей женушки с ее загадочным хахалем, положившим глаз на мои семейные реликвии, о которых мне до него слышать не доводилось. Да я, честно говоря, толком об этой парочке и не знаю ничего. Только слышал краем уха. Не моя епархия, как вы понимаете. Это вам, Атаман, надо главного охранителя или его заместителей поспрашать? Они точно знают, это их работа. Обязательно поспрашаю. Кивнул я и с намеком посмотрел на Аврелия Фомса. Поговорили мы еще минут десять. В основном заместитель главного гильдейского казначея расспрашивал о нашем житте-бытие в степи, кишащей грозными степняками. А я отвечал, стараясь не углубляться в детали, отделываясь лишь общими словами. Казначей, будучи опытным человеком, быстро сообразил, что я не желаю говорить о наших порядках и том, чем мы в степи реально занимаемся, но настаивать не стал. Куда больше его волновала наша платежеспособность, и возможность поставлять гильдии качественную сталь. Когда появился гильдийский старшина с подносом в руках, на котором лежали две части стального слитка и золота, он поставил его перед мастером Фомсом, наклонился к нему и что-то прошептал на ухо. Выслушав специалиста, казначей приподнял правую бровь и, внимательно посмотрев на меня, с хрипотцой в голосе заговорил. «Должен вам сказать, атаман, золото вполне качественное, высокой очистки». Причем более высокая, чем обычно. Но даже не это меня сейчас интересует. Меня интересует ваша сталь. Гильзия в нашем лице готова заключить с вами, как представителями лихого всадника, эксклюзивный договор на поставку вашей стали. Лично я принципиальных возражений не имею, ответил я сделанным равнодушием. Но вы же должны понимать, что за эксклюзивный договор мы потребуем скидки на ваше оружие с боеприпасами как оптовым покупателям, претендующим стать постоянными клиентами. Но на эту тему вам лучше поговорить не со мной, а со старшиной кузнечной артели. Клайм, оказавшись в своей стихии, Рьяно взялся за дело. Описав достоинство стали из нового месторождения, он стал обсуждать с представителями гильдии цену и условия поставки, в том числе транспортировку с Хортицы. Первые десять минут я честно пытался вникать в смысл разговора, но в итоге бросил это дело, обратив внимание на гильдейских старшин. Через какое-то время один из них в глубокой задумчивости почесал левой рукой переносицу, отчего рукав его камзола опустился и обнажил надетый на руку браслет, точно такой же был и у меня. Браслет этот был выдан менеджером туристической компании. Вот тут-то остатки интереса к переговорам у меня окончательно испарились, и я стал более внимательно присматриваться к гильдейским старшинам, и результат не заставил тебя ждать. Оказалось, все старшины имели совершенно одинаковые браслеты. Ну и ни нифига ж себе. Неужто еще одни туристы-экстремалы на мою голову объявились, подумал я. Хотя эти, похоже, никакие не туристы, скорее персонал. А что, неплохо парни устроились, местечко-то жирное. Направо и налево продавать местным аборигенам оружие за золото. Прибыльно и никакого риска. Хотя тут даже не прибылью пахнет а реальной сверхприбылью, если, конечно, я прав в своих выводах. «Как сколько вы говорите у вас с собой золотых слитков?» — деловито поинтересовался заместитель главного казначея гильдии. «438 килограммов в полукилограммовых слитках», — ответил Клайм, спокойно взирая на своего собеседника. Быстро пересчитав в уме, казначей сказал. «Гм, большие деньги». «Вот только хватит ли их на покупку большой партии оружия, сразу сказать не могу. Позвольте удалиться на некоторое время, господа». Гильдейские старшины поднялись и вместе с хранителем покинули кабинет. А спустя пару минут появилось трое предупредительных официантов с подносами и сноровисто сервировав стол на две персоны удалились. «Интересно, хватит ли нашего золота на покупку оружия и сколько времени потребуется на его производство?» Спросил я старшину, вдруг сообразив, что туристы, скрывающиеся под видом гильдейских старшин, браслет-то мой тоже опознали. Но между тем, как ни в чем не бывало, продолжали торг и даже глазом не моргнули. К чему бы это, а? Должно хватить. Да к тому же скидки они нам обещали дать в обмен на подписание эксклюзивного договора на поставку нашей стали. А вот насчет времени, тут уж прости, атаман, сказать ничего не могу, так как не знаю» как бы это несколько месяцев не заняло. Не думаю, что на гильдейских складах такое громадное количество готовой продукции имеется, ведь далеко не каждый день такие крупные заказы им делают. Большинство-то владетелей, разве что с десяток мушкетов, могут себе позволить купить, а тут аж пять сотен и две сотни пистолей, и это ежели пушки в расчет не брать. Посмотрим, меланхолично протянул я и, взяв спелую грушу, впился в нее зубами. — Говорить о наших делах в этом зале, да и вообще в гильдейской управе, совсем не хотелось. Мы хоть и одни сейчас находились, но ощущение, будто за нами наблюдают, из обычного подозрения переросло в уверенность. Видимо, понимал это и Клайм, так как полностью сосредоточил свое внимание на шикарном обеде. — Мне же есть не хотелось вообще. Я вполне насытился в кабаке чечевичной похлебкой с мясом и лишь съел грушу и гроздь белого винограда. Спустя какое-то время нас побеспокоили молчаливые официанты, убрав в стол. И как только они удалились, в зал вернулись представители Совета Гильдии Огневых Дел Мастеров и вновь заняли свои места напротив нас. «Приношу свои извинения, что мы несколько задержались». С дружелюбной улыбкой обратился к нам казначей. «Пришлось повозиться с расчетами. И могу вас уверить, вашего золота вполне достаточно для оплаты заказа и вооруженного сопровождения до степи». Через степь, простите, вам придется пробираться самостоятельно. А что так? Поинтересовался я, желая услышать пояснение. Гм. степь – дело опасное. Риск нарваться на неприятности возрастает многократно. И, соответственно, тариф для вооруженной охраны установлен гораздо выше. И ваших денег для этого уже будет недостаточно. Если хотите, можете несколько уменьшить количество закупаемого оружия и сэкономленные деньги пустить на охрану. У, у хитрецы. Намек понятен, как дважды два. Купите меньше, но безопасно доставите. И чтобы вы не выберете, цена будет одна. — Да нафиг, нафиг. Мы уж как-нибудь сами. — Нет, спасибо, мастер Фрог. — До степи, так до степи. Но маршрут передвижения каравана по вольным баронствам мы выберем сами. Таково наше условие. — Не вопрос. Разведя руками, отозвался заместитель главного казначей гильдии. Пожелания клиента для нас закон. Сколько нам ожидать выполнения заказа? Завтра поутру к вам подойдет третий заместитель главного охранителя и сопроводит вас и ваш караван на склад, где и произойдет обмен. Необходимый товарный запас у нас в наличии имеется. Вы нам золото и сталь, а мы вам пушки, мушкеты с пистолями и порохом, ну и разумеется ядра с картечью. Договорились, мастер Фрок. Ну что ж, господа, «Не смею вас более задерживать. Увидимся завтра утром». Попрощавшись с представителями совета, мы покинули зал и в сопровождении охранителя спустились на первый этаж. Получив свое оружие из камеры хранения, крепко пожали руку Аврелию и пошли на улицу. «Куда пойдем?» — поинтересовался Клайм, задумчиво озираясь по сторонам. «А давай-ка на оружейную площадь сходим и по магазинам побродим. Цены узнаем». «А может, еще какие-нибудь деловые контакты наладим?» «Хорошая мысль», — одобрительно качнул головой старшина и решительно направился в сторону площади. Пока мы шли, я усиленно размышлял. Что-то мне вся эта история с гильдией начинала не нравиться, попахивала от нее чем-то нехорошим. Вроде как туристы, такие же, как и я сам, но ведь не на простых должностях, а на руководящих, хотя и не на высших, но где-то очень рядом». — Ой, неспроста это, ребята, неспроста. — С каких рядов начнем? — спросил старшина, как только мы вышли на оружейную площадь. — Давай с самого нижнего, — ответил я. — А уж затем верхние уровни обойдем. Пройдя через открытые ворота и оказавшись в рядах, где торговали элитным оружием и снаряжением, мы вошли в первый попавшийся магазин. Оглядев выставленный товар, я непроизвольно присвистнул. Магазин специализировался на холодном оружии. Был он пусть и небольшой по размеру, но выбор в нем был огромен. Все стены помещения были буквально увешаны великолепными саблями и палашами с охотничьими ножами. Но особо мы их рассматривать не стали, так как у нас самих этого добра имелось с избытком. Правда, обычного, но тем не менее. Побродив по магазину и приценившись, мы ушли. За полчаса мы обошли практически весь первый уровень но нас ничто здесь не заинтересовало, слишком понтово и очень дорого. Посетителей было не так уж и много, оттого нам и удалось так быстро обойти все магазины и осмотреть элитный товар, ознакомившись с ценами на него. Да, оружие здесь выставлялось шикарное, но оно нам было совершенно без надобности. Покинув нижний уровень, мы поднялись на второй этаж и продолжили обход магазинов. Обошли мы и второй уровень, затем третий и все остальные... Оружия было много всякого разного, рассчитанного на разный же уровень доходов. Но вот что бросалось в глаза, так это практически единая конструкция ударно-кремниевого замка, что на ружьях, что на пистолях, но не только. Ружейные стволы также были единообразны и отличались лишь отделкой, что в немалой степени удивляло. То же касалось и пушек. Вот только был один нюанс. Мортиры отсутствовали вообще, как и пушки крупных калибров, предназначенных для быстрого разрушения крепостных стен. «За все время наших хождений я только несколько раз встретил стволы орудий калибром под 150 миллиметров, и стоили они безумно дорого». «Да, ничего не скажешь. Гильдия крепко власть держит, вернее, ее старшины», задумчиво протянул Клайм, в голосе которого явно звучали нотки глубокого разочарования. «Это верно». Также задумчиво отозвался я, прекрасно понимая причины его настроения. Старшина несколько раз в магазинах пытался завести разговор о приобретении крупной партии оружия, но все торговцы, как один, категорически отказывались обсуждать этот вопрос и направляли нас в управу гильдии огневых дел мастеров. «Ладно, ничего нам здесь сделать, пора возвращаться на постоялый двор. Пойдем». Согласился я, и в этот момент краем глаза заметил на противоположной стороне площади до да более знакомую фигуру. Это была женщина, очень похожая на мою бывшую супружницу. Она понуро стояла возле кованой ограды и явно кого-то ждала. Достав из наплечной сумки бинокль, я внимательно всмотрелся. Это действительно была моя бывшая женушка. Вот только в отличие от прошлой нашей встречи, она была страшно бледна, да и болезненные черные круги вокруг глаз имелись. В общем, счастья и радости в ее лице явно не наблюдалось, да и здоровья тоже, хотя одежда местного покроя на ней была очень дорогой. Чуть опустив взгляд и рассмотрев ее руки, я не обнаружил на ее запястье браслета и удивленно хмыкнул. Поводив биноклем по уровню, на котором стояла моя бывшая, я нашел ее странного хахаля. Он был в одном из магазинов и о чем-то разговаривал с продавцом. «Ты чего, атаман там такого интересного узрел?» поинтересовался Клайм с недоумением, рассматривая меня. «Ты иди, старшина. Я чуть позже приду. Видишь ли, я тут кое-каких знакомых увидел, с которыми лучше бы нам не встречаться. Но знать о них кое-что надо непременно». «Ну, удачи тебе, атаман», — усмехнулся Клайм и неспешно направился на постоялый двор. Проводив его взглядом, я поправил головной убор и пошел по направлению к моей бывшей женушке. Двигался я таким образом, чтобы меня прикрывали люди» да еще старался на ней свой взгляд не задерживать. Ведь давно известно, что многие люди имеют талант ощущать на себе посторонний взгляд. Правда, моя бывшая таким даром отродясь не обладала. Да только как она изменилась и какими способностями обзавелась, попав сюда, одному богу известно. Я приблизился к ней метров на двадцать, и остановившись возле стеллажей с мушкетами, стал делать вид, что интересуюсь товаром, но на самом деле продолжал наблюдение. Через какое-то время из магазина вышел ее хахаль и, достаточно грубо схватив ее, потащил куда-то на нижний уровень. Продолжать за ними наблюдения я не стал. Мне и увиденного вполне хватало для размышлений. Особенно это касалось браслетов, вернее, их отсутствия, что прямо указывало на наличие как минимум еще одного способа переноса в этот мир. Причем путь этот не был связан с туристическим агентством. Постояв несколько минут в задумчивости, Я подошел к магазину, в котором этот тип общался с продавцом, и решительно вошел внутрь. Оглядев выставленный товар и заприметив очень приличный сапожный нож, подозвал скучающего продавца. «Что вас интересует, господин?» «Мне понравился вот этот нож с кожаной наборной рукояткой. Я хотел бы его посмотреть». «Одну минутку». Продавец стал доставать с полки нож, а я в это время осмотрел его запястье. Браслета не было». «Отличный нож для скрытого ношения в голенище сапога!» С дежурной улыбкой воскликнул он, протягивая его мне. «Гм, действительно хорош!» — пробубнил я. «Как раз то, чего мне не хватало. Вот только сколько вы за него хотите?» «Четыре золотых саверена, господин. Будет справедливой ценой». «Да уж. Это даже не просто дорого. Это фантастически дорого. Пусть даже и за хороший нож. Но спорить я с ним не стал» а чуть приблизившись, негромко заговорил. «Это слишком дорого. Но я готов заплатить за нож не четыре, а пять саверенов, но только в том случае, если вы скажете, с кем вы разговаривали буквально несколько минут назад». Продавец удивленно моргнул и поспешил ответить. «Я разговаривал с бароном Фарконом, владетелем Бирюзовой долины. Он хотел приобрести две сотни кавалерийских комплектов вместе с оружием, но я ему был вынужден отказать, так как такие крупные партии проходят исключительно через совет мастеров, куда я ему и посоветовал обратиться. Молча, отчитав обещанные пять золотых саверенов, я засунул нож за голенище сапога, поблагодарил продавца и покинул магазин. Расспрашивать подробности у торгаша я смысла не видел. Главное, я узнал имя хахаля моей бывшей супружницы, хотя, вполне возможно, оно было вымышленным, но по какой-то причине мне в это не верилось». Спустившись на нижний уровень и покинув оружейную площадь, я хотел было направить свои стопы в гостиницу, но заприметил довольно большой магазин в проулке, где торговали книгами. Недолго думая, я завернул туда. «День добрый, уважаемый. А нет ли у вас в продаже книги или справочника что-то типа «Кто есть кто» в вольных баронствах с подробной картой?» Задал я вопрос пожилому мужчине в позолоченном пенсне с испачканными чернилами руками. «Разумеется, есть, господин». Последний выпуск Вестника вольных баронств с приложением, в котором описываются все наиболее значимые события за прошедший год. Разрешите взглянуть? Сей момент. Продавец открыл дверцу книжного шкафа, достал здоровенную книгу в кожаном с позолотой переплете, выложил ее на прилавок и вновь полез в шкаф. Открыв книгу и найдя на последних страницах список баронств, пробежался по нему. Как и ожидалось, В этом списке действительно присутствовало баронство под названием «Фаркон» с указанием страницы. Отыскав ее, я бегло прочитал статью, сопровождающуюся иллюстрациями. В ней имелась краткая история баронства и генеалогическое древо владетелей. И последним в этом списке значился ныне действующий владетель барон Фаркон. В конце статьи сообщалось, что владетель четыре месяца назад женился в четвертый раз, но кем являлась супруга, не сообщалось. А вот и приложение, господин. С интересом пролистав приложение к книге, я наткнулся на сообщение о свадьбе барона Фаркона, где был помещен рисунок с изображением свадебной церемонии. Рассмотрев рисунок, я сразу распознал в невесте свою бывшую в подвенечном наряде, ее хахаля в парадном мундире с рюшечками и бантиками почему-то сиреневого цвета. Сколько вы хотите за книгу с приложением? 112 золотых саверенов. Но могу оплату принять и серебром. — Хорошо, я ее беру. Без согласился я. — Да, и еще подробную карту вольных баронств к покупке приплюсуйте. — Ну тогда 145 сорок саверенов. Без всяких эмоций ответил старик. — Вот же грабитель, мать его, так, — подумалось мне. Деньги просто сумасшедшие. Но знания того стоят, блин, и никуда от этого не деться. Не зря говорят, в знании сила. — Ладно, бог с тобой, старик согласился я с озвученной ценой. «Я покупаю». Отсчитав полагающуюся сумму, я сложил в наплечную сумку книгу с приложением и тубус с подробной картой, и, соблюдая осторожность, пошел на постоялый двор кружным путем, так как опасался случайно попасться на глаза своей бывшей. Пока шел, размышлял о своих жизненных выкрутасах. В особенности меня интересовало, на кое ляд барону Фаркону потребовались мои семейные реликвии. С такими мыслями я дошел до гостиницы и, закрывшись в своем номере, сел за стол и стал более вдумчиво перечитывать главу, посвященную баронству Фаркон и Бирюзовой долине. Оказалось, эта долина являлась своего рода достопримечательностью вольных баронств и в какой-то мере местной здравницей. Баронство было небольшим и окружено высокими горами практически со всех сторон. И вот там-то и была живописная Бирюзовая долина с минеральными источниками и лечебными грязями. Такие природные особенности позволяли владетелям сформировать особую специализацию баронства, ныне позволяющего считать его одним из самых богатых и влиятельных, хотя и далеко не самым сильным в военном отношении. Специализация эта была медицинской. Лучшие лекари вели свою практику именно там, да и одно из двух лекарских училищ, где проходили обучение будущие эскулапы, располагалось тоже в этом баронстве. Второе аналогичное образовательное заведение находилось, как ни странно, в Мельхоре. К сожалению, более ничего интересного в описании не имелось. Только краткая историческая справка, генеалогическое древо владителя и кто ему из других владителей приходился родственникам. Ну и еще изображение герба и знамени. Вот в сущности и все. Но для начала, чтобы хоть как-то ориентироваться в местных делах, этого было достаточно.